Когда я вышла на крыльцо, дежурный свет над дверьми погас, погрузив ночной сад почти в кромешную тьму. Пока я шагала к воротам, меня не покидало ощущение, что за мной наблюдают, словно старики поднялись со своих постелей и, прячась за шторами, следят за каждым моим шагом. Я обернулась, но увидела только слабый свет от ночников и неподвижные тени. На ощупь нашла кнопку, открывающую ворота. слабое и следом тихий щелчок. Гладь озера была совершенно неподвижна. Лунная дорожка серебрилась во мраке. Деревья словно парили над водой. Корявые тени. В баре возле вестибюля сидел все тот же мужчина, что и раньше, но только уже в другом кресле. Бутылка пива без бокала на столике. Он пожелал мне доброго вечера на английском с сильным акцентом, «Не хотите составить компанию?» «Кажется, мы здесь единственные постояльцы». У меня появилось слабое, необъяснимое ощущение, что я уже видела лицо этого человека раньше где-то в другом месте. Оно было без каких-либо запоминающихся черт, довольно круглое и совершенно без морщин, что позволяло незнакомцу выглядеть чуть моложе. Легкая складка возле рта и полное отсутствие растительности на голове Заурядные очочки в тонкой металлической оправе. Мужчин такого возраста и с подобной внешностью должно быть тысячи, бесчетное множество, на которые я не обращаю внимания. «Бар закрыт», — сообщил он, — «но можно взять в номер бутылку пива». «Нет, спасибо». «Или бокал вина, если вы предпочитаете». «Спокойной ночи» сказала я и, поспешно поднявшись к себе в номер, заперла замок на два оборота.